Не решаясь признаться маме, что опасаюсь чертей при наших с ней походах через облитый лунным светом сад в баню, находившуюся в деревне, я смотрела не под ноги, а по сторонам, вдруг выскочит рогатый и черный, и каждый раз проваливалась между досками кладок. Бог мой, каким не страшным был тот детский страх».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 схватившись за канаты, раскачивалась с кем-нибудь вдвоем на висевших в саду качелях, выше, еще выше, и отчаянней, чтоб взлететь над забором, над садом, схватить глазами кусочек дальнего поля, вырваться на простор, заглотнуть талику головокружительной выси. Что такое воля, наступление утра, сумерек, я поняла здесь». Много лет спустя узнала. До революции имение Пучкова принадлежало бывшему помещику Шишкину, содержавшему в Петербурге малый театр. Говорили, что управляющий у него был зверь, а помещика называли добрый. В имение он приезжал с артисткой-цыганкой, которую любил. Была у него еще причуда. Ежегодно менял мебель. Год – карельской березы простоит, потом на красное дерево поменяет, затем на орех, а ту, что отслужила, велел на чердак стаскивать. Во время революции помещик уехал за границу, а крестьяне, окружавших деревень, снабдились этой мебелью. В Пучкове мы провели только одно лето, году в двадцать пятом.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 Посередине крытой пристройки к току стоял столб с перекладиной, к которой был привязан конь. Сидя сбоку, я погоняла коня, что п р и в о д и л о в движение молотилку. Устав соскакивала и бежала смотреть, как взрослые задавали в молотилку снопы, как шумно оттуда сыпалось шелковое зерно, и как из вилки оно выходило совершенно чистым, без половы. С отрадой я вспоминаю всегда, как в обед пили квас, ели огурцы с медом и хлебом, отдыхали в тени перед тем, как вновь приняться за работу. Конечно, меня отправляли домой раньше. Уже сидя на крыльце дома, я видела, как хозяйка встречала коров, зазывая их по имени Рыжуха, Буренка, Капелька, и, взяв ф ведро,